Халуи и подручные Джогарисона. И хотели они, чтобы Вахлак отнял у МакМерфи Вахладские голоса. Догадался я об этом? Нет, не догадался. Нет, потому что я поверил их елеемным лицам. Я бы и сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, он показал на Седи, если бы у этой вот женщины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 и взмахнул рукописью. «Вот он, Иуда, Искариот, Халуй!» и «Почищала!» И снова перед лицом Даффи мелькнула его правая рука с листками. Даффи пытался что-то ему сказать, но Вилли не слушал. Он махал рукописью перед носом Даффи и кричал «Смотрите! Смотрите на него!» Даффи, отступая, оглянулся на оркестр, протянул к нему руку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 Не знаю, сделал ли это Вилью умышленно, но так или иначе он это сделал. Не то, чтобы он спихнул Дафи с помоста, он просто шел за Дафи, а Дафи пятьясь по краю помоста исполнял свой танец – воздушное, застенчивое, одашево. А, а перед лицом у него увертились чужие руки, а лицо его было удивленное, ватрушка с дырой посередине, и из дыры не выходило ни звука.